Гостиница Националь. Она давно уже стала синонимом утончённого изыска, что впрочем не удивительно, ведь Националь изначально задумывалась как роскошная гостиница мирового класса. На том месте, где сейчас располагается гостиница, с конца XVIII века находились доходные дома богатого выходца из Тулы купца Москвина. В XIX веке было образовано Варваренское акционерное общество домовладельцев. Это общество выкупило участок на углу Тверской и Маховой под новую застройку. Очень скоро на этом участке были возведены несколько доходных домов. Квартиры в них сдавались по довольно умеренным ценам. Первые этажи домов были отданы под всевозможные лавки. Ещё при проектировании этих домов было решено, что основному зданию, стоящему на углу Тверской и Маховой, будет придана полукруглая форма. Именно такой полукруглый угловой выступ был очень популярен для московской архитектуры с конца XVIII века. В 1901 году домовладельцы решили на месте углового здания построить роскошную гостиницу. По замыслу создателей Гостиница была предназначена для приёма и обслуживания высокопоставленных иностранных гостей и представителей российской государственной и военной элиты. Первоначально гостиница называлась Национальная. Проектировщиком и архитектором был приглашён выпускник Императорской академии художеств Александр Васильевич Иванов. Единственное условие, которое было ему поставлено сохранить полукруглый угловой выступ. Александр Васильевич был достаточно востребованным и успешным зодчим, и после работы над гостиницей он даже возглавил Московское архитектурное общество (МАО) первое объединение московских архитекторов и инженеров-строителей. Кстати, МАО положила начало систематическому изучению древнерусской архитектуры, являлась инициатором съездов архитекторов, организовывала первую в России архитектурную выставку. Но из многочисленных работ Александра Васильевича Иванова в Москве сохранилась лишь гостиница. Второй его большой проект здание страхового общества Россия на Лубянке было полностью перестроено. под НКВД, КГБ, ФСБ в 1940-е годы опастройки в Зарядье снесены при подготовке к строительству нереализованного высотного здания. В своём архитектурном проекте гостиницы Национальная Александр Васильевич предусмотрел сохранение в общих чертах облика предшествующей постройки, в том числе и полукруглого угла, но решил построить здание в модном тогда стиле эклектики с элементами модерна. Поэтому в наружном убранстве использовано большое количество лепнины. Для постояльцев двери гостиницы открылись 1 января 1903 года. Тогда стоимость за проживание в гостинице колебалась от 1 рубля 50 копеек до 25 рублей в сутки. Для сравнения, в начале 20 века Земские учителя и врачи получали жалование 10-15 рублей, что считалось неплохим доходом. Гостиница поражала не только великолепием, но и техническими новшествами. Современные материалы и технологии, отделка природным камнем, керамической плиткой, лепнина и майоликовые панно, дорогой мозаичный пол, была установлена оригинальная система вентиляции. Особым великолепием отличался интерьер вестибюля гостиницы с главным акцентом в виде парадной лестницы, которая имела уникальную для начала XX века конструкцию. Белый мрамор сочетался в ней с лепными позолоченными украшениями металлических ограждений и гармоничной мозаикой уникальных витражей на главной лестнице. Вестибюли сочетали в себе разные породы мрамора. Особое восхищение вызывали лифты. Отличалось и внутреннее убранство номеров. Все номера были оснащены телефонной связью. В каждом номере была уютная ванная комната, облицованная плиткой, изготовленной на русско-богемском керамическом заводе. Мебель для номеров была изготовлена на фабрике Мельцер, национально весьма дорожила своей репутацией. На службу нанимали только с письменной рекомендацией уже работающего в гостинице персонала. Каждый работник дорожил своим местом, так как состоять в штате такой гостиницы было весьма престижно и, конечно, доходно. Особой гордостью владельцев гостиницы и визитной карточкой гостиницы был её ресторан. Он всегда удивлял гостей разнообразием и изощрённостью меню. в особенности блюд русской национальной кухни. Перечисление одних лишь закусок поражало воображение. Устрицы, бульон, борщок, царский студень, поросята сливочные, кулебяки разные, паштеты из дичи с трюфелями, форель гатчинская, нельма сибирская, лососина веслянская, осетрина кучугурская, ростбев, ветчина, телятина, солонина, Огурцы неженские, индейка, каплуны, фазаны кавказские, рябчики сибирские и салаты разные. Металлический козырёк с грифонами, растяжками, вензелями и вывеской с датой открытия гостиницы 1903 год был установлен в 1905 году. Длительное время существовала легенда, что точно такой же козырёк Установленный в средней части фасада здания на Тверской улице был уничтожен взрывом гранаты во время революционных событий в октябре 1917 года. Документального подтверждения этой легенды нет, а вот то, что происходило после 1917 года, документы сохранили. В номерах, где когда-то бывали Фёдор Иванович Шаляпин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, разместилось советское правительство, поэтому саму гостиницу освободили от постояльцев. После переезда правительства в Кремль было разрешено сохранить гостиницу, но переименовать её в духе революционного времени по-новому Националь, первый дом советов. Вместе с названием изменилось и содержание. Гостиница в первые же десятилетие превратилась фактически в общежитие. Всё это привело к обветшанию здания и разрушению всех систем жизнеобеспечения. В 1931 году националь был капитально отремонтирован. К моменту окончания ремонтов в 1932 году на фасаде Националя разместили масштабное полотно площадью в 120 квадратных метров, которое изображало индустриальный пейзаж: вышки электропередач, Заводские трубы и трактора всё, что, по мнению идеологов советского искусства 1930-х годов, лучше отражало дух времени, чем первоначальный античный сюжет. После этого ремонта внутреннее убранство неожиданно и очень существенно пополнилось, причём совершенно уникальными вещами. Среди предметов внутреннего убранства в гостинице Националь оказались мебель и произведения искусства, принадлежавшие царской семье, в том числе из царско-сельского и оничкова дворцов. Пожалуй, ни один отель в мире не мог тогда сравниться с Националем по уровню такого высокохудожественного интерьера, который располагал уникальными предметами мебели, живописью, музыкальными инструментами музейного уровня. Очередная масштабная реконструкция в Национале Была проведена с 1991 по 1995 год. Сегодня националь имеет статус памятника архитектуры федерального значения, что неудивительно, ведь националь за более чем вековую историю превратился в своего рода гостиницу-музей.